Глава пятая. Привалов по целым часам лежал неподвижно на своей кушетке или как маятник бродил из угла в угол. Но всего хуже, конечно, были ночи, когда все кругом затихало и безысходная тоска наваливалась на Привалова мертвым гнетом. Он тысячу раз перебирал все, что пережил в течение этого лета, И ему начинало казаться, что все это было только блестящим, счастливым сном, который рассеялся, как туман. Хиония Алексеевна зорко следила за ним. Для нее было ясно, что с Приваловым случилось что-то необыкновенное, но что случилось, она не знала и терялась в тысячи предположений. Главное противоречие, сводившее ее с ума, заключалось в том, что Бахаревы ловили выгодного жениха, а выгодный жених давно таращил глаза на богатую невесту. Неужели же она отказала ему, Привалову, миллионеру? Нет, этого не могло быть. Это немыслимо. Не влюбился ли Привалов в Зосю? Нет ли у этой гордячки Надин какой-нибудь таинственной истории, которую Привалов мог открыть как-нибудь случайно? Хиония Алексеевна напрасно билась своей остроумной головой о ту глухую стену, которую для нее представляли теперь эти ненавистные Бахаревы, Половодовы и Ляховские. Разве навестить Привалова под предлогом участия к его здоровью? Думала иногда Хиония Алексеевна, но сейчас же откладывала в сторону эту вздорную мысль. Она своими ушами слышала, что Привалов отдал Ипату категорический приказ решительно никого не принимать, даже Николас Веревкина. А этот дурак Ипат, кажется, на седьмом небе в своей новой роли и с необыкновенной дерзостью отказывает всем, кто приезжает к Привалову. Заезжали половодов, Виктор Васильевич, доктор. Всем один ответ. Барин не приказали принимать. Виктор Васильевич попробовал было силой ворваться в Приваловскую половину, но дверь оказалась запертой, а айпад вдобавок загородил ее, как медведь своей спиной. — Скажи своему барину, Олух, ты таки что я умер! — ругался Виктор Васильевич. — Понимаешь, умер, так и скажи! Николас Веревкин приезжал несколько раз и совершенно безуспешно. Этот, никогда не терявший присутствие духа человек, проговорил, обращаясь к Хионии Алексеевне, только одну фразу. — Ну, Хиония Алексеевна, только и жалеется у вас, а? «Уж вы не заперли ли его в своем пансионе под замок?» Хиуни Алексеевна испытывала муки человека, поджариваемого на медленном огне. Но, как известно, счастливые мысли – дети именно таких безвыходных положений. Поэтому в голове Хиуни Алексеевны наконец мелькнула одна из таких мыслей – именно мысль послать к Привалову Виктора Николаевича. — Я думаю, что ты сегодня сходишь к Сергею Александровичу, — сказала Хиония Алексеевна совершенно равнодушным тоном, как будто речь шла о деле давно решенном. — Это, наконец, невежливо. Жилец живет у нас чуть не полгода, а ты и глаз к нему не кажешь. Это не принято. Все я да я. Не идти же мне самой в комнаты холостого молодого человека. — А я-то зачем к нему пойду? — упавшим голосом проговорил Виктор Николаевич. — Как? Зачем? Вот мило. Снеси газеты и извинись, что раньше не догадался этого сделать. Понял? Виктор Николаевич отправился. Через минуту до ушей хионии Алексеевны донесся его осторожный стук в дверь и голос Привалова. — Войдите. — Извините, — бормотал Заплатин, пряча газеты за спиной. — Я, кажется, помешал вам. Вот газеты. — Если не ошибаюсь, — заговорил Привалов. «Я самый, да. Виктор Николаевич Заплатин, да». «Очень приятно. Садитесь, пожалуйста». Они посмотрели друг другу в глаза. Привалов был бледен и показался Заплатину таким добрым, что язык Виктора Николаевича как-то сам собой проговорил. «Вы уж извините меня, Сергей Александрович, я не пошел бы беспокоить вас, да вот хина пристала, ей-богу». Привалов с недоумением посмотрел на своего смущенного гостя и улыбнулся. Ему сразу понравился этот бедный муж своей жены. Сначала его неприятно удивил неожиданный визит, а теперь он даже был рад присутствию живого человека. Виктор Николаевич в первую минуту считал себя погибшим. Проклятый язык сегодня губил его второй раз но улыбка Привалова спасла его. Через четверть часа они беседовали самым мирным образом, как старые знакомые, что безгранично удивило матрешку, считавшую барина решительно неспособным к словесности. Уже распростившись и идя к двери, Виктор Николаевич вдруг вернулся и спросил, «А вы слышали, Сергей Александрович, новость?» «Какую?» «Да весь город об этом говорит». «Именно?» — Василий-то Тавос обанкротился. Это известие было так неожиданно, что Привалов с особенным вниманием посмотрел на Виктора Николаевича. Уж не бредит ли он? «Это верно-с», — продолжал Заплатин. «Все в один голос кричат. О моей хине, знаете, везде забота с утра треплется по городу». «Как же это так? Вдруг?» Да уж так -с. все вдруг банкротятся, сказывают, кассир у них с деньгами убежал.